Глава 14. «Слушаю вас». Я постаралась придать своему лицу безмятежное выражение. «Можно я присяду?» — спросил Ляхов. Я поморщилась. Честно сказать, надеялась, что он быстро сообщит, что ему от меня надо, и уйдет. Я же терпеть его не могу. А он, оказывается, надолго решил тут подзадержаться. Но не позволить присесть было бы невежливо. Все же мы хоть и были в конфронтации, но пока наша борьба в активную фазу не вошла. Поэтому я со вздохом сказала «Ну, садитесь», и обреченно махнула рукой на стул. Сама же села на кровать. В нашей комнате было две кровати и два стула, но на втором Анжелика развесила подготовленные наряды на завтра, и я не хотела измять выглаженное платье. Ляхов присел на краешек стула. Воцарилась томительная пауза. Он долго мялся, не мог подобрать слов, а я все ожидала, что же он скажет. Наконец он выдохнул. Любовь Васильевна, я хотел извиниться. «Да что?» «Погодите». Он резко перебил меня и, заметив, как вытянулось мое лицо, опять извинился. «Мне трудно дается этот разговор, Любовь Васильевна. Позвольте, я все скажу, а потом вы». «Ладно», — пожала плечами я, мол, говори и уматывай, глаза бы мои тебя не видели. «Так вот, Любовь Васильевна, я хочу извиниться. У нас с вами как-то не задалось знакомство». Я не удержалась, фыркнула. Конечно, не задалось. Особенно если вспомнить нашу первую встречу в областном центре, где мы финансирование делили. И он хамил и пытался его полностью отжать. И потом тоже. Мое фырканье и красноречивый взгляд Ляхов истолковал правильно. Но, к моему удивлению, он усмехнулся. «Был неправ. Вы уж меня извините, Любовь Васильевна, ладно?» Он сделал паузу и посмотрел на меня. Но я промолчала. Из вредности. Сам же просил, вот и давай выкручивайся. Или уматывай к любимой тёще. Тебя сюда уж точно не звали. Скажу честно, я вас недооценил. Он покаянно наклонил голову. Думал, вы обычная вредная тетка. В союзе истинных христиан такие почти все. Но я ошибся. Сильно ошибся, Любовь Васильевна. И сейчас это признаю. Я поморщилась, но ничего не сказала. А тем временем Ляхов продолжил. «Вы умная, очень хитрая, расчетливая и проницательная женщина. И вы совсем не такая, как пытаетесь казаться. И вы явно не простушка. Уж очень сильно вы выбиваетесь из образа обычной работяги из провинциального жека. Я опять промолчала. «Чай не пятиклассница. Меня такой примитивной лестью не возьмешь. «И я хочу также попросить прощения за поведение моей тещи. Он тяжко вздохнул. И тут я не выдержала, буркнула. Так что мне ваши извинения, Роман Александрович? Не меня ж в кутузке сейчас держат?» Ляхов намек понял и затараторил. «Я хочу, чтобы вы понимали. Аврора Илларионовна — сложный человек с тяжелым характером. У нее отец — первый секретарь обкома партии. Она вдова генерала. Привыкла всю жизнь жить на широкую ногу, что ей не отказывают, перед ней присмыкаются. И другой жизни она не знает и по-другому не умеет. «Мне-то что из этого?» Поморщилась я. А я родился в деревне. Я шестой в семье. Отец погиб на фронте, мать нас сама поднимала, как могла. И когда у меня получилось вырваться в город, я искал возможности закрепиться. С Ларисой мы учились в одном институте. Если бы вы знали, как ее родители были против наших отношений. И чего мне, сыну, доярки стоило? — Роман Александрович, — немного рисковато сказала я. Если честно, это было сильно резко, но, по правде говоря, я рявкнула. Зачем вы мне рассказываете свою биографию? Да еще и на ночь глядя. Вы пришли извиниться? Извинились. Я вас услышала. А теперь давайте расходиться. День был тяжелым у всех нас. Да, конечно. Пробормотал он, но со стула не встал. Ну, что еще не так? Не выдержала я. Эта старая сука опять накосячила. И я ничего не могу сделать. Чуть не плача воскликнул вдруг Ляхов. Из-за нее нам всем теперь будет крышка. От удивления и неожиданности я ошикнула. Мужиков посадят, нас начнут мурыжить по возвращению, а моей карьере придет конец. У Ляхова явно начиналась истерика. Руки его сильно тряслись, губы дрожали. Я даже испугалась, что у него сейчас инфаркт случится. Одно дело, когда она хамила и цапалась с бабами, покачал головой Ляхов. Это еще можно было терпеть и поддакивать. Совсем другое, когда она международный скандал затеяла. «Так зачем вы ее в заграничную поездку взяли?» — поморщилась я. «Да она мне всю плешь проела», — взмолился Ляхов. «У меня же выборы на носу, а у нее знакомства. Вот и приходится». Взял в общем. «Ну а я что теперь могу?» — удивилась я. «Раз взяли сюда неадекватную бабу, значит, придется по возвращению осваивать новую профессию, Роман Александрович». Рекомендую подумать о фермерстве. Тем более у вас это в крови. Вам легко будет». Но Ляхов явно не хотел чтить свои корни и заниматься коровами. «Любовь, Васильевна», — опять взмолился он. «И вы, и я, мы оба понимаем, что мои извинения вам до одного места. Так зачем вы пришли? Давайте что-то придумаем, чтобы разрулить эту ситуацию». Он уже чуть не плакал. «Я не знаю, что делать. Она нас всех погубит». «Угу. Ты за всех, конечно же, переживаешь», — злобно подумала я, а вслух сказала. «У вас есть только один выход?» «Какой?» — с надеждой спросил Ляхов. «Дать показания в полиции, что ваша теща периодически впадает в старческий маразм и может говорить всякую ерунду, которая никак с реальностью несовместима». «А как же теракты эти?» — захлопал глазами Ляхов. «Да что теракты?» — пожала плечами я. Скажете, что насмотрелась старушка ужасов всех этих по новостям в телевизоре, но и приняла близко к сердцу. А тут еще со слесарем Комиссаровым поругалась. Вот и сдвинулось что-то у нее в голове. «Я не могу так с ней поступить», — покачал головой Ляхов. «Нельзя так?» «Тогда остается фермерство», — сказала я и встала. «Спокойной ночи, Роман Александрович. Я хочу спать, и вам пора». «Да, конечно». Потерянным жалким голосом сказал Ляхов и вышел. А я, наконец, плюхнулась на кровать. Господи, как же я вымоталась за сегодня! Хочу упасть и спать, спать, спать! Но тут пришла Анжелика и прицепилась ко мне опять. «Мама Люба!» — воскликнула она. «Ого, я уже опять мама Люба!» «Я тут подумала?» «Ага», — зевнула я. «Ложись спать давай, Анжелика!» поздно уже». Но вредная коза уперлась. «Ты подожди», — заявила Анжелика. «Я хочу тебе что-то сказать, и это важно». «Я надеюсь, ты не передумала одевать это платье завтра, и мне не придется сейчас переться в гладильную комнату». Проворчала я и подтянула повыше одеяла. «Да нет же, я хочу с тобой про маму поговорить», — вздохнула она, нервно меря шагами комнату. «Но я так устала» что мне для полного счастья сейчас не хватало опять проболтать всю ночь, обсуждая эту непутевую Машу. Анжелика, видимо, поняла по моему состоянию, что я сильно не в духе, и хочу спать, потому что торопливо проговорила. «Мама Люба, буквально два слова, и все, обещаю, это быстро!» «Ладно, слушаю тебя». Могучим усилием воли я попыталась сдержать зевок. «Только не мельтеши туда-сюда, пожалуйста, а то меня уже укачало и сейчас тошнит». Анжелика моментально остановилась напротив меня. «В общем, я тут подумала и поняла, что не останусь я в этой Америке», — тихо сказала она. От изумления у меня аж сон из глаз пропал. «Ты шутишь сейчас?» — спросила я и даже привстала с кровати. «Нет, я, конечно, понимала, что вся эта затея с иммиграцией в США — ерунда на постном масле, и что Маше дети совсем не нужны. Но я даже не думала, что Анжелике хватит всего одного нашего разговора на подумать, и сделать правильные выводы. Неужели повзрослела и набралась ума? «Не шучу», — надулась Анжелика. «Понимаешь, я посмотрела, все обдумала и поняла, что мама Маша, она, конечно, моя мама, в смысле, биологическая мама, но она совершенно несерьезная, и жить с ней нельзя. А для Изабеллы так вообще опасно. Ей же уход нужен, и режим...» Я молчала, хлопая глазами. «Ричард в таком возрасте, что ему воспитание нужно». Продолжала Анжелика. Он очень дедушку Василия любит и слушается его во всем. И Изабелла, и она там ходить начала. Но здесь в Америке медицина получше, сказала я. Если мама не заплатила даже за еду, то денег на лечение Изабелла она точно не даст, понуро вздохнула Анжелика. Я же вижу. И еще непонятно, какой там у нее этот новый американский муж. Так может он нормальный, предположила я. Был бы нормальным. Пригласил бы нас в гости, а не в забегаловке встречаться, фыркнула Анжелика. Или в крайнем случае приехал бы с мамой. Разве ему не интересно посмотреть на русскую дочку своей жены? Не верю. Здесь я с ней была совершенно солидарна. А Анжелику в конец понесло. А раз вот так, значит, мы им или совсем не нужны, или будем там приживалками. Нет, лучше с тобой жить, мама Люба. Она взглянула на меня и осеклась. Если не выгонишь нас, конечно же. «Так что, ты от мамы отказываешься, что ли?» — подвела черту в разговоре я. «Нет, конечно», — улыбнулась девочка. «Это же моя родная мама. Только жить я с ней не буду. И брата с сестрой не пущу. А вот когда-нибудь потом, когда мы все повзрослеем, выучимся, у нас будут свои семьи, жилье И мы соберемся и приедем к ней в гости. Или она к нам будет приезжать. А жить мы будем с тобой и дедом Василием». Я аж прослезилась. А на утро перед завтраком я, как и было велено, заглянула сперва к Пивоварову. Он был собран, бодр и весел. Живем, Любаша! хохотнул он. Живем. Что случилось? спросила я. Ну-ка, держи. Он сунул мне листочек: Что это? округлила глаза я. Это письмо, которое ты должна отнести ребятам. Да как я его принесу? И Артемий Борисович. «За это не беспокойся даже», — широко улыбнулся Пивоваров. Твое дело сейчас — выучить текст и при разговоре передать его кущу». Я ахнула, а он продолжил инструктаж. «А когда будешь говорить, на каждом втором слове делай вот так». Пивоваров присюсюкнул. «Поняла?» Я кивнула. «Здесь всего двадцать слов. Заучи и не перепутай. А листочек сразу же уничтожить надо». «Шифр». Догадалась я. Главное, не перепутай, строго повторил пивоваров. А когда я буду сюсюкать, они разве не догадаются? Спросила я. Значит, шепеляв или заикайся, сказал юрист, но главное, немного выделять те слова, что надо. Хорошо, кивнула я и принялась заучивать текст. Пошли и давай, велел пивоваров, а то на завтрак опоздаем. Но я еще не доучила, пожаловалась я. Быстро покушаешь, пойдешь в сортир и там доучишь, ясно? Может, вы сами так и сходите? Попыталась отвертеться от почетной миссии, я хоть и понимала, что безуспешно все это. Но Пивоваров был неумолим. У нас сегодня своя программа, строго сказал он и, не выдержав, хохотнул. И я уверен, всем она очень понравится. На завтрак Арсений Борисович не пришел. Женщины шушукались, что, мол, он где-то подхватил какую-то сыпь, что у него все руки в прыщах, температура и тошнит. Интересно, что они ему подсыпали и каким образом удалось провернуть все это. Но спросить я не успела. Время завтрака закончилось, и нужно было идти к ребятам. «А я что, одна пойду?» Узнав о состоянии благообразного, совсем перепугалась Валентина Васильевна. «Почему одна?» — строгим склочным голосом прожжённого юриста сказал Пивоваров. «Вон, Любовь Васильевна, с вами пойдет». «А почему это Любовь Васильевна?» Моментально влезла Аврора Илларионовна, которая чутко подслушивала наш разговор. «Что, среди нас достойных нету?» «А потому что куча комиссаров из Калиновской делегации», рявкнул на нее Пивоваров. «А Любовь Васильевна ее возглавляет. Вот пусть идет и разбирается». «А почему не вы?» не унималась сволочная старуха. «Вы же юрист». Это ваша обязанность. «Во-первых, я на пенсии, Аврора Илларионовна. Я пенсионер, а не юрист», — ответил ей Пивоваров и зачем-то подмигнул. «А во-вторых, я на дух не переношу ни Куща, ни Комиссарова и просто не хочу туда идти. Имею, между прочим, право. А Любовь Васильевна пусть идет, раз довела дисциплину в коллективе до такого уровня, что люди в полицию уже попадают». «И правильно!» Злорадно, потрясая сухонькими кулачками, поддержала его Аврора Илларионовна. Настроение у нее явно улучшилось. Она прямо расцвела вся и помолодела. Вот как мало человеку нужно для полного счастья. Я осторожно выдохнула и заметила, как в уголке за столиком облегченно выдохнул и улыбнулся Ляхов. Если честно, я совершенно не верила в его показательные крокодиловые слезы. Такие люди никогда не меняются. Я прекрасно понимала, что на данный момент Ляхов испугался за свою задницу и поэтому готов валить хоть родную тещу, хоть всех остальных. А вот завтра, когда ситуация разрулится, он всех преспокойненько сдаст и даже чуточку не будет жалеть никого. У некоторых людей есть такая черта. Делают гадость и при этом даже не считают, что они делают гадость. И потом страшно удивляются и даже обижаются, когда видят негативную реакцию или соответствующие ответы от окружающих. Я всегда от таких людей стараюсь держаться подальше. Вот и сейчас сделала вид, что не заметила Мимикеляхова. В полицейском участке нас провели в большую комнату, где велели ждать. Все это время, пока нас обыскивали, расспрашивали, заполняли какие-то анкеты, я все время старалась молчать. Хорошо, Валентина Викторовна уже проходила вчера все эти процедуры, и поэтому живенько заполняла бланки за себя и за меня. Мне было капец страшно. Постоянно казалось, что меня сейчас схватят, как главную зачинщицу. Воображение рисовало, что в темных казематах Кущу и Комиссарова переломали все ребра, и они, не выдержав боли, сдали меня с потрохами. И что сейчас я сюда войду, а вот обратно не выйду. И никогда я больше не увижу солнышко. В общем, пугала я себя изо всех сил, как могла. И, в конце концов, накрутила себя до такой степени, что аж губы тряслись, и я стала заикаться. И это было хорошо. Точнее, очень хорошо. Потому что полицейский задавал вопросы, Валентина Викторовна переводила, а я отвечала, заикаясь через раз. Так что, когда я пробормотала кущу послания от Пивоварова, заикаясь в нужных местах, у наших надсмотрщиков даже никаких сомнений не возникло. Кстати, разговаривали мы по телефону, через такое окошечко, застекленное и зарешеченное. «Как дела?» Растерянно спросила я, стараясь изо всех сил выглядеть бодрячком. «Люба, да не волнуйся ты так!» Начал успокаивать меня кущ, который меня раскусил сразу. «Нас поддержат немного и выпустят. Мы ведь не виноваты. Больная старуха совсем сошла с ума. Вот увидишь, все будет хорошо». Я кивнула, сдерживая себя изо всех сил и стараясь излучать оптимизм. И хотя бы не расплакаться. «Да прекращай ты, Любка!» — добавил Комиссаров. — Зато здесь на завтрак бананы дают. Он находился в соседней кабинке, но мы разговаривали все вместе, просто переключались по очереди. — Ага, — оптимистично добавил Кущ. — А еще здесь можно спортом заниматься, прям как на курорте. — И выспаться, — мстительно поддел его Комиссаров. А когда мы с Валентиной Викторовной вернулись в пансионат, все наши сидели в малом зале у телевизора и слушали новости. «Что там случилось?» — тихо спросила Валентина Викторовна у Анны Александровны, которая сидела с краю вместе с мужем. «Да ужас какой-то!» — охнула та. «Представляете, тут уже целая серия канализационных терактов случилась. В Норс-Ривер, Порт-Ричмонд, Кони-Айленд, аулс Хед, Рокавей. Это только те, что я запомнила, а там их много». А пивоваров, который сидел чуть дальше, вдруг зыркнул на меня и весело подмигнул.